Получасовое пребывание на глубине 20 метров требует одной трехминутной остановки для декомпрессии. После часового пребывания на той же глубине необходимо уже две остановки общей продолжительностью 12 минут. А представьте себе, что водолаз пробыл под водой на глубине 80 метров 45 минут. Тогда на обратный путь ему пришлось бы потратить 9 часов. А стоит нарушить законы декомпрессии, и катастрофа неизбежна. 25 лет назад Жак и кусто вместе с Эмилем Ганьяном дали миру акваланг. Подводные легкие освободили человека от пут воздушных шлангов, громоздкого и дорогого скафандра. Но аквалангисты, как и водолазы, подвержены всем превратностям кессонной болезни и глубинного опьянения, и не могут долго находиться на больших глубинах. Если аквалангист осмелится нырнуть на 60 метров или даже несколько глубже, он все равно почти тотчас же возвращается оттуда. Единственное преимущество такого поспешного отступления не требуется декомпрессии, ибо за 2-3 минуты, проведенные на большой глубине, ткани еще не успевают насытиться азотом. Длительное путешествие в глубинах до последнего времени было под силу лишь подводным кораблям, В подводной лодке поддерживаются комнатная температура и нормальное земное давление. В некоторых лодках люди, как в хорошем отеле, дышат кондиционированным воздухом. Однако экипаж такого корабля наглухо заперт в своем убежище. При открытом люке вода может затопить все помещения. Иное дело, если давление сжатого воздуха в отсеках и давление окружающих вод одинаково, как в гидростате Линка. Это непременное условие для всех подводных домов. Дом на дне морском. Идея подводных домов не нова. Англичанин Джон Уилкинс, автор книги «Математическая магика или чудеса, которые можно совершить с помощью математической геометрии», лелеял эту идею еще в середине XVII века. В XIX столетии американец Саймон Лейк изобрел подводный вездеход на колесах с открывающимися шлюзами, проделанными в днище. Пассажиры вездехода, надев водолазный шлем, через отверстие в днище спускались на дно, собирали губки и раковины, или же, усевшись у самого края шлюза, удили рыбу и вылавливали водоросли. Уже в наше время, в 20-х годах, подводный дом отдыха для водолазов построил англичанин Роберт Дэвис. Первая гостиница в глубинах моря походила на огромную опрокинутую кастрюлю, склепанную из толстых стальных листов. В одну из стенок, невысоко над полом, вход. Водолазам прислуживали подводные няни, техники, которые помогали им снять шлем. Глядели за приборами и подачей сжатого воздуха. Здесь водолазы могли провести хоть целый час. Набравшись сил и обогревшись, они через люк снова возвращались в открытое море. По окончании работы на корабле включалась лебедка, и дом на тросе медленно поднимался на поверхность, соблюдая правила декомпрессии. Лет 35 назад о поселении их на дне моря мечтал один из классиков научной фантастики, замечательный советский писатель Александр Беляев. Подводные дома должны быть выстроены из железа, и так прочно соединены с почвой, чтобы никакие тайфуны не разрушили их. Пресную воду можно провести по трубам с берега или же опреснять морскую воду. Отапливать удобнее всего электричеством. Замыслы первых искателей развил американец капитан Джордж Бонд. Работы американских исследователей вдохновили нас, позднее откровенно признает Жак Ив Кусто. Джордж Бонд вместе со своими помощниками начали экспериментировать с различными газовыми смесями для дыхания. В конце концов, исследователи пришли к выводу, что при погружении под воду или при его имитации в барокамере ткани организма водолаза как губка впитывают газ примерно в течение суток жизни под давлением. А потом, как не увеличивая глубину спуска и время пребывания под водой, положение не меняется. Одновременно было сделано другое открытие. Длительность декомпрессии не зависит от того, сколько времени прожил человек под давлением по истечении этих первых суток, будь то еще один день.